Глава 11. Кораблекрушение у Алавянных островов. Если смешать синюю краску с красной, задумчиво произнесла Джейн, то получится пурпур. Не обязательно, возразил Сирил. Надо в этом случае непременно брать малиновую и берлинскую лазурь. Никогда не смешивай зеленую с индиго. Такая гадость получается. Серая не серая не пойми чего. «Сепия — самая противная краска из всей коробки», — заметила Джейн, облизнув кисточку. «Сепия — светло-коричневое красящее вещество, получаемое из чернильного мешка морского моллюска — сепии». Они все сидели и рисовали. Няня, растрогавшись их подарком и в восторге от Робертова Макового орнамента, подарила каждому из них стоившую шиллинг коробочку акварельных красок. Сыпи приготовляют из ужасной морской каракатицы», — наставительно сказал Сирил. «И пурпур тоже получается из рыбы, и синий и красный. Краска называется тирский пурпур». «А может, ее делают из раков?» — мечтательно проговорила Джейн. «Они красные, когда их сварят, и синие, если не варить. Если смешать вареных и живых раков, получится тирский пурпур». «Ух!» «Не хотела бы я хоть что-нибудь смешивать с живыми раками», — поежилась Антея. «А больше никого нет, кто был бы и синим, и красным», — настаивала Джейн. «Только раки. Тебе бы все равно пришлось. Тогда не надо мне никакого тирского пурпура», — отрезала Антея. «И вообще мне надоело рисовать. Давайте куда-нибудь отправимся с помощью амулета. Пусть он сам придумает куда». Сирил и Роберт решили, что это прекрасная идея. Джейн тоже согласилась покончить с рисованием. Она сказала, что когда облизываешь кисточку после китайских белил, хотя они и сладкие, но в горле появляется какое-то странное царапанье, особенно если рисуешь довольно долгое время. Амулет подняли. «Пусть мы окажемся где-нибудь в прошлом», — обратилась Джейн к амулету, «но только там, где находишься ты». После этого она произнесла нужные слова. В следующее мгновение... Они почувствовали странное колебание, какую-то качку, какая бывает, когда плаваешь в лодке. И ничего удивительного, потому что они как раз и оказались в лодке. Это была очень странная лодка с высокими бортами, в которых были сделаны прорези для весел. Высокая скамья предназначалась для рулевого, а нос был вырезан из дерева в виде головы огромного зверя с большими вытаращенными глазами. Судно стояло на якоре в морском заливе. Вода в заливе была гладкой, спокойной. Судовую команду представляли смуглые, темноволосые, чернобородые мужчины, одетые только в короткие туники от талии до колен. Их головы венчали круглые шапочки с какими-то шишаками наверху. Моряки были очень заняты, и то, что они делали, показалось ребятам таким интересным, что в первые минуты они даже не задумались над тем, Куда это их привел амулет? Моряки привязывали плетеные корзины к длинным веревкам с кусками пробкового дерева на конце. Каждую корзину они наполняли лягушками или двустворчатыми ракушками. Потом они забрасывали их в воду. Корзины шли ко дну, а пробки, к которым крепилась корзина, оставались на поверхности. «Что это вы такое делаете?» Неожиданно спросила Джейн у мужчины, на котором было чуть-чуть больше одежды, чем на других, и который был то ли надсмотрщиком, то ли капитаном. Он вздрогнул и с удивлением посмотрел на нее. Но он был испытанным морским волком, побывал в стольких странах и видел так много всего необычного, что не так уж сильно поразился, узрев этих по-чудному одетых нежданных пассажиров. — Запускаем ловушки для рыб, из которых добывают краску, — ответил он. — А как вы сюда попали? — При помощи некоторого волшебства, как что-то само собой разумеющееся, — сказал Роберт. Капитан дотронулся до амулета, который висел у него на шее. — А что это за место? — спросил Сирил. Тир, разумеется, — сказал капитан. Потом он отвернулся и, понизив голос, что-то сказал одному из матросов. «Ну, теперь мы что-нибудь да разузнаем про ваши знаменитые тирские пурпурные рыбы», сказал Севил девчонкам. «Но мы ведь вовсе и не высказывали желания оказаться в древнефиникийском тире», удивилась Антея. «Амулет, видно, слышал, как мы говорили про тирский пурпур и про рыб, из которых делают краску. Это очень любезно с его стороны привести нас сюда». «Целый амулет или вторая его половина должны быть здесь», сказал Роберт. «Интересно». «У кого из них?» «О, смотрите, смотрите!» Вдруг вскричала Антея. На голой груди одного из моряков сверкнуло что-то красное. Это была вторая половина амулета. Воцарившееся напряженное молчание нарушила Джейн. «Так значит, мы его нашли!» Закричала она. «Давайте возьмем его и быстренько вернемся домой!» «Легко сказать, возьмем!» пробормотал Сирил. «Смотри, какой он здоровенный, этот дядька!» Он действительно выглядел довольно внушительно, но не так внушительно, как все остальные. «Странно», — задумчиво произнесла Антея, «сдается мне, я его уже где-то встречала». «Он слегка напоминает нашего ученого джентльмена», — сказал Роберт, «но я вам доложу, на кого он действительно похож». В этот момент моряк поднял голову и встретился взглядом с Робертом. И вот уже ни у кого не осталось сомнения, где они встречали его раньше. Это был Рехмара, верховный служитель храма Амон-Ра, который отвел их к египетскому фараону и кого Джейн видела в последнюю минуту, когда он уговаривал фараонова-стражника забрать сокровища и бежать. Никто не был рад его видеть. Они даже не очень понимали, почему. Джейн сказала вслух то, что пришло в голову и всем остальным. Мы сможем вернуться в любую минуту, если что-нибудь дурное случится. И она пощупала их собственный амулет у себя под платьем. Но пока ничего плохого не случилось. Им предложили поесть. Инжир и свежие огурцы. Было вполне вкусно. Я вижу, вы из какой-то далекой страны, сказал капитан. Раз уж вы оказали мне честь своим присутствием, вам надлежит остаться у нас до утра. Затем я отведу вас к одному из наших великих. Он любит чужеземцев из далеких стран. — Давайте вернемся домой, — прошептала Джейн. Там бедные лягушки тонут в этих корзинах. По-моему, здешние люди должны быть очень жестокими. Но мальчишки хотели посмотреть, как утром корзины достанут. — Ну и что, — сказали они, — и раков так ловят, и угрей. И они остались. Вон там расположен город Тир, сказал капитан, который, по-видимому, старался выглядеть гостеприимным. «Один из лучших городов Финикии». Он указал рукой на огромную скалу, которая, как остров, высоко поднималась над морской гладью. На ней были выстроены стены, над которыми возвышались башни. Город виднелся и на побережье залива. «Это тоже часть Тира», — пояснил капитан. «Там расположены дома самых богатых купцов и сады, и разные угодья». «Ой, смотрите!» — вдруг вскричал Сирил, какое симпатичный маленький суденушка!» Корабль с поднятыми парусами проплыл мимо рыболовецких судов. Лицо капитана исказилось. Он нахмурился, глаза его сверкнули гневом. «Ах вы, бесстыжие варвары!» — воскликнул он. «Вы смеете называть корабли Тира маленькими суденушками? Да ни один более прекрасный корабль до сих пор не бороздил морские просторы! Этот корабль, возвращается из трехлетнего плавания. Он стяжал славу во всех портах от Тира до Оловянных островов и возвращается со славой и богатствами. Один его якорь сделан из чистого серебра. «Простите нас, пожалуйста», поспешила обратиться к нему Антея. «В нашей стране слово «маленький», просто ласкательное слово. Например, жена может сказать «Мой дорогой маленький муженек». «Всыпал бы я ей за это», прорычал капитан. Затем он, слегка постыв, продолжал. «Идет чрезвычайно успешная торговля. За наши ткани первые окраски и рисунки по стеклу, которые выполняют наши художники, король Тессаса позволяет нам добывать серебро в шахтах на его земле. Мы добываем столько серебра, что уходим в море с железным якорем, а возвращаемся с якорем из серебра». «Как здорово!» — воскликнул Роберт. «Пожалуйста, рассказывайте дальше!» «Что значит первые окраски?» «Да вы же темные варвары», – презрительно отозвался капитан. «Все просвещенные нации знают, что самые дорогие ткани окрашиваются дважды и называются дебапта. Они предназначаются только для королей, принцев и священнослужителей». «А что носят богатые купцы?» – полюбопытствовала Джейн. «Они носят дебапта. Наши купцы все принцы». «Не сердитесь, пожалуйста», — попросила Антея. «Нам так интересно узнать все про окраску тканей». «Вот как?» — взревел капитан. «Так вот зачем вы явились?» «Нет уж, я вам не собираюсь раскрывать наши секреты». Он повернулся и ушел. Ребята почувствовали себя очень неуютно, а египтянин все приглядывался к ним, не спуская с них глаз. Им показалось, что он продолжал смотреть на них и ночью, когда они прилегли на кучу каких-то брошенных на палубе одежек. На утро корзины подняли на поверхность. Они оказались наполненными ракушками. Кажется, этих морюсков называют «волнистый рожок». Когда капитан оказался на другом конце палубы, они спросили у матроса, у которого, как им показалось, не такое злое лицо, как у других. «Ну да», — сказал он. Это и есть один из видов морских жителей, которые выделяют пурпурную краску. Есть еще и другой вид, который ловят в Седоне. Он-то и употребляется для изготовления дебапта. Но это совсем другое». «Попридержи язык!» — крикнул подошедший к ним капитан. Матрос тут же умолк. По мере того, как корабль приближался к причалу, капитан понемногу занимался своим туалетом. Он расчесал волосы и бороду, Надел на себя нечто, напоминавшее джемпер с короткими рукавами, подпоясался расшитым кушаком, повесил на шею ожерелье из крупных бусин и надел на палец перстень с печаткой. «Ну, я готов», — сказал он. «Пойдемте». «Куда?» — спросила Джейн с осторожностью. «К Фелису, великому капитану», — ответил он. «Тому, который любит, как я вам говорил, встречаться со всякими варварами». Но тут шаг вперед сделал Рехмара. «Я встречал этих ребят в другой стране», — проговорил он. «Тебе известно, какими магическими возможностями я обладаю. Это я привел их на твой корабль. Я знаю, какую пользу ты можешь извлечь из их присутствия. Я прочел твои мысли. Разреши мне пойти с вами и поглядеть, чем все кончится. За это я сотворю волшебство, которое я тебе обещал». Капитан со злостью взглянул на египтянина. «Так это дело твоих рук!» — воскликнул он. «Мне бы раньше догадаться!» «Ладно, пойдем!» Рехмара пошел с ними. Девочки были этим сильно огорчены, но Роберт возразил. «Ерунда! Так, по крайней мере, у нас есть хоть какой-то шанс завладеть амулетом, и если что, так нам ничего не стоит вернуться к себе домой!» И утро было таким свежим и ясным. Завтрак был таким чудесным и таким необычным, а на шее у египтянина висела вторая половина амулета. Все это неожиданно улучшило настроение ребят. Они прошли через городские ворота и двинулись по улице, по которой распространялся ужасный запах. Пахло рыбой, чесноком и еще чем-то непонятным, но очень противным но сильнее всего воняло возле фабрики, куда капитан направился, чтобы сбыть ночной улов. И пока он вел переговоры с управляющим, египтянин подошел к ребятам и тихонько сказал. «Верьте мне». «Не так-то это просто», — сказала Антея. «Вы, конечно, понимаете, что я хотела бы завладеть вашим амулетом, поэтому вы относитесь ко мне с недоверием». «Да, это так», — сердито отозвался Сирил. «Но вы-то ведь тоже хотите заполучить мой. Однако это не мешает мне вам доверять». «В этом что-то есть», задумчиво заметил Роберт. «У нас есть обе половинки», продолжал египтянин. «Но пока еще нет шпильки, которая их бы скрепляла. Наш единственный шанс как раз и заключается в том, чтобы держаться друг друга. Стоит только нам разойтись, так обе половинки могут вовсе и не оказаться вместе в одно время», И в одном месте проявите мудрость, наши интересы совпадают. Никто не успел произнести ни слова, как появился капитан. Его сопровождал другой человек, видно, это был главный красильщик. Одежда его была более пышной, украшенной золотым шитьем. Его волосы и борода были завиты. На нем были ожерелья из бус и серебра, и стеклянный амулет с изображением человеческого лица, очень похожего на него самого, помещенного между двух бычьих голов. А на руках красовались золотые и серебряные браслеты. Он внимательно поглядел на ребят. «Мой брат Фелес вернулся из дальнего плавания», — сказал он. «Он сейчас находится в своем садовом домике, если, конечно, не отправился охотиться на кабанов». На берегу его всегда одолевает скука», — добавил он. «Ах», — подхватил капитан, — «он настоящий, прирожденный финикиец. Тир, тир, тир навсегда, тир правит морями, как поется в старинной песне. Я сейчас же отправлюсь к нему и представлю ему моих юных дикарей». «И правильно сделаешь», — сказал главный красильщик. «Они так занятно выглядят, столько чудных тряпок на них надето. А во что они обуты, ты только погляди». Роберту очень захотелось окунуть этого капитана в стоявший рядом чан с краской. Но тогда это обозначало бы немедленное возвращение домой без второй половины амулета. Вообще-то говоря, это путешествие в Тир несколько отличалось от всех предыдущих. Было оно как-то поспокойнее. И еще радовало, что вторая половина амулета висит на шее у египтянина. Все, что им довелось пережить и повидать – Доставило им массу удовольствия. Они переплыли с островной части Тира на материковую, прокатились верхом на осликах, которых капитан нанял при входе в материковую часть города у городских ворот. Им нравились кедры, кипарисы и смоковницы, которые росли повсюду. Город был похож на сад, столько там росло цветов. Цвели клематисы, жимолости и жасмин, прекрасно были цветы мандрагоры, они смотрелись колокольчиками, вырезанными из голубого драгоценного камня. Вдали виднелись горы Ливана. Дом, до которого они наконец добрались, был невысокий, продолговатый, с колоннами по всему фасаду. Росшие вблизи от дома кедры и кипарисы создавали приятную тень. Все спешились, и осликов повели обратно к воротам. Ребят попросили подождать в передней. У всех было хорошее настроение, даже египтянин повеселел. Капитан очень быстро вернулся. На лице у него играла довольная улыбка. С ним был хозяин дома. Он внимательно оглядел ребят и два раза кивнул. «Да», — сказал он, — «мой управляющий выплатит тебе ту сумму, что ты просишь. Но эта египетская собака пойдет по более низкой цене» и они оба удалились. «Хорошенькую историю мы вляпались», — воскликнул египтянин. «В какую историю?» — спросили ребята все разом. «Как в какую? Вы не поняли? Наш друг-капитан продал нас в рабство». Они быстренько посовещались, допустив до обсуждения и египтянина. Тот посоветовал пока оставаться на месте. Непосредственная опасность им пока что не угрожала. И в самом деле с ребятами в доме обращались скорее как с гостями, чем как с рабами. А вот египтянина отправили работать на кухню. Филес, хозяин дома, в тот же день по велению царя Финикии отправился в новое плавание. И когда он уплыл, его супруга проявила большой интерес к ребятам. Она беседовала с ними, просила их петь и танцевать. «Это отвлекает меня от моих печалей», — сказала она. «А мне нравится быть в рабстве», — весело проговорила Джейн, когда они улеглись на больших мягких подушках.